Глава 13. Жёлтая смерть. На вершине башни стояли Аня, Мэй и Злата, три красавицы, обдуваемые ветром. Меланхолично смотрели на город Сангис, который по приказу Андрея после войны с миллионной ордой зомби стал закрытым для людей, не участвовавших в битве. Из-за этого многие жители Сангиса разъехались по четырем городам-защитникам, где можно было больше заработать. Иногда приезжая сюда для отдыха, город оставался ключевым центром. Именно тут был монетный двор зал классов, склад с едой, лаборатория и многое другое. Но Сангис потерял свою живость, стал спокойным и тихим. Нужно что-то решать с продуктами, вздохнула Аня. Склады пустеют, и за наплыва людей через неделю-две начнется дефицит, несмотря на ежедневные рейды в Новосибирск и села. Мы пока не можем выйти на самообеспечение, нахмурилась Злата. Слишком мало времени. Лаборатория вывела новую культуру подземной грибовой капусты. Они сытные, растут быстро, особого ухода не требуют, но нужно время. «Вся надежда на тебя и твою лабораторию, печально улыбнулась Мэй. Она убрала выбившуюся прядь за ухо и продолжила. Сельскохозяйственный город на месте Борцова построен, люди заселяются. Мы закупились семенами и уже засеиваем пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и другие культуры. Но пройдет месяца два-три до первых результатов. Еды настолько не хватит. Быстро вы пробормотала Злата. Когда лорд Дождя услышал, где будет новый город, он весь отдел наш достал, все рвался с Андреем поговорить, кричал о несправедливости. Улыбнулась Мэй. Он и сейчас каждый день звонит и ноет, поморщилась Аня. Но зато он догадался делать муку из шишек и желудей их мы это дало нам больше времени. «Придется закупаться у других, скривилась Аня. Еда сейчас дороже золота. А почему Андрей Марию не в Барцово поставил? Поинтересовалась Злата. Почему там сельхозгород? Безопасный восток плюс защита Марии, пожала плечами Мэй. Вероятность, что орда зомби сметет все к чертям ниже, чем в любом другом месте, но она не нулевая. Аналитик помрачнел. Китай? спросила Аня. Угу, выдохнула Мэй. Точная информация неизвестна. Я отдельную группу выделила, чтобы видео из Юпсиса анализировали и пытались понять, что там с Китаем творится и когда поток в нашу сторону пойдёт, но пока ничего не понятно. – этого нам ещё не хватало. Аня устала, приложила руку к албу. Нам бы со своими проблемами справиться. Тюрьма это царство ямы, бандиты Недавно еще и Союз свободных городов на севере Новосибирска активизировался. Подозрительные шевеления у них. Но с Союзом хоть договориться можно, скривила ГБМ. «Царству ямы вообще пофигу, на контакт не идут, их только как опасную опухоль выжигать надо. А по-моему, бандиты намного хуже, не согласилась Злата. Царство хотя бы не насилует женщин и детей, не берет их в рабство. Ну да, они просто под корень всех вырезают, хмыкнула Аня, достала илонку и посмотрела на время. Слышала ты, в городах, крепостях хочешь сеть аптек открыть? спросила у Златой Мэй. Ну да, пока ниша свободна, надо её занять побыстрее. Ливия вон бордели открыла, усмехнулась Мэй. Ну, она может. Мне не нравятся последние изменения в Доппельгангере, хмуро прервала разговор Аня. Слишком он нагреть начал, приказы наши через силу слушает, своевольничать пытается. Если так дальше и продолжится, то нам придется убрать его, чтобы лишнего не натворил. Может, Федю к нему приставить, предложила Мэй. Он же всех шпионов переловил, его отряд псов ненавидят все жители. Хорошая идея, задумчиво кивнула Аня. «Это точно глаз с допеля не спустит. Она невесело усмехнулась. Фёдор с первого взгляда понял, что Андрей подделка, и тут же потребовал объяснений. Пришлось ему рассказать. Он давно начал собирать отряд, лично преданный только Андрею и постоянно пополнял его. Их в народе псами прозвали за наглость и жестокие способы добычи информации. Когда Фёдор узнал, что Андрея нет на континенте и в этом виновата тюрьма, Его псы словно с цепи сорвались. Но были и плюсы: найдены десятки шпионов, на карандаш поставлены сотни людей. Но долго это продолжаться не может. Мэй поежилась от прохладного ветерка и посмотрела на горизонт. Интересно, как он там? Куда его забросило? Аня сжала парапет, закусила губу. В ее глазах горела сильная тревога. Возвращайся скорее, прошептала она. Ты говоришь? тупо спросил я. Да, кивнула лемурка. Помоги, а меня ваши не сожрут? я прищурился. Я скажу, ты, друг. Ну тогда полетели. Я взлетел, ко мне на плечо прыгнула лемурка, довольно тяжелая. Она что-то пропищала своим и шлепнула меня по плечу. «Вперед!» Что ты им сказала, чтобы прятались, они слабые, умрут. Лемурка обвела своим пушистым хвостом мою шею. Хм, как-то стрёмно, но интуитивная защита молчит. А все мутанты после тридцатого говорить умеют или только ты? Все, но не любим. Мысленно проверил кольцо. В нём было больше десяти плазменных гранат и штук тридцать гранатомётов с реактивными огнемётами. Я вылетел на берег, готовый в любой момент драпануть. Все мутанты уставились на меня. "Пи!" громко сказала лемурка, и я приземлился на большой серый камень. "Чужакс", зашипела змея. "Лют!" гаркнул попугай. "Безволосый!" пропищал мангуст. "Человек!" раздался громкий и сильный голос. Ко мне подошли три обезьяны: горилла, макака и орангутанг. Я не понял, кто из них говорил. Мы не рады тебе, но нам нужна помощь. Желтая смерть очень сильна, обратилась ко мне горилла. Я помогу. Кивонул, достал из кольца эпическую сферу владения мечом и раздавил. Сейчас любое усиление не будет лишним. Лев приближался, его уже было видно невооруженным взглядом. Айна, ты нужна мне, заговорила писклявым голосом макака. Встань за мной. Лемурка спрыгнула с моего плеча и подбежала назад, запрыгнула на пальму и уставилась макаке на спину. Хм. Я быстро оглядел всех мутантов. Больше двадцати, но часть держалась позади. Вперед, готовя встретить врага, вышли восемь мутантов: троица обезьян, огромная королева змей, небольшой цветастый попугай, мангуст, большой шмель размером с кулак, где-то еще одна птица, хрен знает какой породы с черным телом, красной шеей и алой областью вокруг глаз. Вместе со мной получается девять. А не слишком ли я свои силы переоценил? Я же только тридцатый уровень. Вон другие мутанты такого же уровня спрятались позади, не собираются на рожон лезть. Вуш! Вдали поднялись волны, из воды вылезла огромная рыба, раза в четыре больше грузового самолета с пастью полной острейших зубов. На ее голову приземлился крылатый лев но им не позволили подплыть к острову. Перед нами из воды вынырнула большая, немного меньше зубастой рыбины черепаха. Зубастая рыба остановилась, ненавидящим взглядом уставилась на черепаху. "Потченитесь!" прокатился по всему острову яростный рык льва. "Или умрите!" Желтая смерть заговорила Гарила из-под земли медленно вылез кристаллический посох и лёг ей в руку. Горило стукнула им о землю, и загорелась коричневым светом. Ты знаешь наш ответ. Спустя несколько секунд на острове возвышалась пятнадцатиметровая каменная обезьяна. Айна вскрикнула макака. да Лимурка засветилась голубоватым светом, и на макаке появился плотный и исписанный рунами красный доспех. Так вот, какой у нее особый навык. Я сжал покрепче клинок. После получения нового эпического навыка в мою голову хлынуло много информации и само тело будто училось сражаться на мечах. Этот навык очень сильно воздействовал на меня буквально с нуля перероши из неопытного обывателя в мастера боя. Вы выбрали свою судьбу, спокойно произнес лев, взлетая. Он засветился золотым светом, и я резко напрягся, вдруг рванет. Но нет, лев просто разомуножился. Перед нами зависло девять его копий по одному на каждого. Королева Змей засияла изумрудным светом, раздались вопли и плач. Вокруг нее закрутились сотни привидений людей и зверей. Брр, жутко. Я тоже решил максимально подготовиться к битве. После получения 30 уровня я стал сильнее, гораздо сильнее. Я убрал доспехи на локтевом сгибе и чиркнул кристаллическим лезвием по руке. Кровь тугой струйкой вылетела из вены и позади меня начала собираться в большой кровавый шар. Мысленная команда, и шар принял форму кровавого малыша. Я кинул ему кровавый револьвер и взял в обе руки по кровавому клинку. Создал еще несколько мечей, добавил щитов, запустил кровавый туман и пустил его струйкой к малышу, закружив вокруг. Все мои манипуляции заняли от силы секунд пять, но и этого времени хватило, чтобы все началось. Передо мной в золотой вспышке появился гуманоидный крылатый лев. В правой руке он крутил цепь с рампическим острием на конце, а в левой держал маленький круглый щит-баклер. Зря ты в это полез, человек. А лев, показывая свои острейшие клыки: «Но я не против, люди вкусные". «Предчувствие опасности, я резко уклонился от цепи и рванул в сторону льва, закручивая вокруг себя торнадо из десяти кристаллических клинков и щитов. Второй поток сознания при этом контролировал кровавого малыша, и благодаря ему И я успел убрать голову от острия цепи, которая со спины пробила несколько щитов. Бах, бах, бах. Лев легко уклонялся и отбивал все атаки, продолжая бросаться своей цепью, которая постоянно меняла направление. В какой-то момент мы зашли в тупик. Я через малыша проверила кругу. В океане бились черепаха и зубастая рыба. Из-за них Волны накатывали на остров и достигали пальмового леса. Сражение со львами шло не так гладко, как хотелось бы. Большинство мутантов бились на равных против клонов, кроме мангуста, который просто становился неосязаемым и пропускал атаки крылатого льва буквально сквозь себя. Он успел вырвать своему льву один глаз и порвать ему правое крыло. Гарилла тоже выигрывала, Хотя ее противник каким-то образом и разросся до огромных размеров, больше всего доставалось змеюке. Ее лев тупо игнорировал привидений и едва видимыми глазу атаками рвал когтями змеиную тушу, периодически уклоняясь от ударов хвоста и ядовитых клыков. Макаке было не легче. Она сражалась с бескрылым гуманоидным львом, который виртуозно орудовал двумя клинками. Бах. Мы столкнулись в очередной атаке со львом, меня откинуло назад. Надо как-то помочь змее и макаке, и если они подохнут, нам конец. Рванул навстречу льву, уворачиваясь от его цепи и сосредоточился на малыше. Он резко полетел к змее, и когда ее противник уклонялся от атаки хвоста, выстрелил из кровавого револьвера. Гра! Заорал лев, которому оторвала лапу, мгновение слабости хватило змея, чтобы резко броситься на него и проглотить. Мой лев поморщился, посмотрел на змею, затем на меня. Он загорелся золотым, и вокруг меня появились десятки его полупрозрачных копий, среди которых затерялся и оригинал. Вот урод я сконцентрировался и создал еще несколько десятков кристаллических клинков и щитов, закружил их в идеальной сфере вокруг меня. Настоящий лев хрен знает где, а его атаки цепью могли возникнуть с любой стороны. Они легко пробивали сферу, и в случае попадания мой кровавый доспех вряд ли выдержит. Спасал только предчувствие опасности. Бах Змея ударилась головой об землю, заставляя остров содрогаться. Видимо, лев внутри нее не желал так просто перевариваться. Из-за того, что я отвлекся на создание сферы, мой кровавый малыш, возвращающийся от змеи, замедлился, и противник макаки несколькими молниеносными ударами вбив ее в землю, резко прыгнул на малыша. Я краем глаза увидел этот маневр и усмехнулся. «Хрен тебе. Я уже дал команду на такой случай. Из тумана рядом с малышом вынырнул Жнец и резко, вот вздохнув, проглотил малыша. Кровавая телепортация. И вот Жнец растворяется в моем тумане, который стал гораздо плотнее. Из него же я, уклонившись от прорвавшей сферу цепи, создал три туманных клона и кинул им гранатометы. Из дымки вынырнули гончие, и я снова, уклоняясь от цепи, кинул каждый в пасть по две плазменные гранаты. Мысленное усилие и по периметру сферы из щитовых клинков возникли тысячи кровавых капель обстрел. Сфера будто взорвалась. Половина львиных клонов развеялась, и я резко расширил сферу, ускоряя скорость её вращения. И уничтожая всех остальных клонов, кроме одного, который ловко уклонился от щитово-клинкового и, и бросился ко мне, закручивая цепь. Я привычно ушел вниз от атаки, но вдруг, предчувствие опасности, скачок, я телепортировался за спину лева, и вовремя кончик цепи вспыхнул золотым шаром света радиусом метров в десять. Вот урод. Передо мной выскочил Жнец и, выставив перед собой руки-клинки, закрутился в смертельном торнадо. Лев успел среагировать и подставил баклер, только вот мои клоны с разных сторон выстрелили из гранатометов, а одна из гончих выплюнула две активированные плазменные гранаты. И я в эту же секунду создал малыша, и тот пальнул кровавым револьвером. Бах! Взрывной волной меня откинуло, но я не переставал анализировать ситуацию вокруг. В эту же секунду две гончие вынырнули из струйки тумана над макакой и бросили четыре плазменные гранаты на льва, который завис над макакой и воткнул в неё оба своих клинка. Бах. Обоих накрыло взрывом. Одновременно с этим Еще одна струйка кровавого тумана пролетала над змеей, из пасти, которой вырывался лев, весь дымящийся из-за кислоты. Он ушел в сторону от хлесткого удара хвоста, но секундой позже его накрыло взрывом двух плазменных гранат. Я снова обратил внимание на своего противника. Из моих глаз, носа и ушей пошла кровь, и я перенапрягся. Дым развеялся, и мне явился леву, которого не хватало правых руки и ноги. Цепь куда-то отлетела, а Баклер весь покорежила. В это же время в месте, где бились макака и лев с мечами, засиял красный свет. Буквально на глазах макака из безрукого и безногого огрызка возвращалась в прежнюю форму, а вот ее противнику достался основной урон. Ему разнесло голову и верхнюю половину туловища. Противник змеи пережил взрывы двух плазменных гранат, но опять угодил в змеиный желудок. Земля несколько раз содрогнулась. Это горило вбивало в землю своего врага. Мангуст же с победным рыком вскрыл голову своему льву и осмотревшись, прыгнул в сторону шмеля и его бешеного кошака. Я схватил покрепче кровавые клинки, глубоко вздохнул и ринулся на своего противника. Его надо добить. Даже без руки и ноги лев умудрялся отражать мои атаки и резво уклоняться от них. Но вот нападать он уже не мог, и я тупо несколькими кристаллическими таранами снес его в сторону макаки. Бах! Голова моего льва разлетелась как спелый арбуз от удара макаки. Обезьянка злоб посмотрела на меня и кинулась на помощь рангутангу. Я же огляделся в поисках соперника. Шмель и его лев с кинжалом и прозрачными крылышками двигались слишком быстро. Их силуэты размыло на фоне неба. Там даже мангуст особо помочь не мог. В месте, где сражался попугай, все горело. Другая птица вообще хрен знает где. Я не нашел ее». Решил тоже помочь Рангу Тангу. Он и макака сражались против закованного в тяжелые доспехи гуманоидного льва который размахивал молотом и отражал все атаки щитом. Но я не успел. Лев в доспехах растаял. Я быстро огляделся и зацепился взглядом за золотое свечение высоко в небе. Вольнул туда искрявого револьвера на всякий случай. Битва прекратилась. Цель вы растаяли, Свечение развеялось, в небе показался злой крылатый лев. Правая рука полукот отсутствовала, части левой ноги тоже не было, только кости торчали. Я увидел след от моего луча, дыру в плече. На левой руке желтой смерти не хватало нескольких пальцев, и главное, через все лицо от подбородка до левого виска. Проходил кровоточащий шрам. Вместо левого глаза зияла дыра. Что-то зло рявкнув, лев впотнял руку. В небе всatkлось золотое копье. Мутанты острова среагировали мгновенно. Горилла махнула посохом, из земли в небо с разрушительным взрывом вырвался огромный щит из бело желтого камня. Змея зашипела, и щит с внутренней стороны покрыли привидения. Ранготанк добавил еще один покров, создав из своей шерсти сеть. я тоже отреагировал и отправил свои щиты, которые образовали четвертый слой. Все вокруг озарило золотой вспышкой. Кача! Раздался оглушительный треск, наш щит покрылся золотыми трещинами. Вперед храбро прыгнула макака и скрестила перед собой руки. Бах! Все озарило золотом, мои щиты разнесло в щепки, кровавый доспех потрескался и медленно исчез. Черт! Я выдохнул и вытер пот со лба. Небо было чистым. Лев кинул последнюю атаку и улетел. Видимо, он сам понимал, что всех нас не убьет, вот и свалил. Я оглянулся. Макака взяла основной урон на себя и хрен знает, выжила она или нет, заметил вдали дымящийся кратер. Туда уже бежала Гарила, а со стороны леса спешила Лемурка. Я подлетел к кратеру и увидел в нем макаку. Вся шерсть и шкура сгорели. Бедная обезьянка валялась буквально с голыми мышцами, глаз тоже не было, выжгла атакой. Ква, проворчала макака. Охренеть, она жива. Я услышал громкие всплески, посмотрел в сторону океана, увидел, как зубастая рыба отплывает, а черепаха медленно погружается в воду. Битва морских гегемонов тоже завершилась, и, похоже, что ничьей. Ку-ку-ка! закричала горилла, из леса выбежала толпа макак, неся большой зеленый лист. Они осторожно уложили на него своего предводителя и утащили в лес. Изоба погиб, пропищал мангуст, неся в зубах черное перо. Похоже, это перо той самой птицы с черным телом и красной шеей. Он убил своего врага, но погиб. «Стая Стоя изобы под моей защитой, тяжело сказала Гарила обведя всех стальным взглядом, особенно она задержалась на попугае. Пока не вырастет следующий вожак, никто не тронет его стаю. И под моей защитой пробасил Рангутанк. Человек. Гарила повернулась ко мне. Я посмотрел в умные глаза обезьяны и кивнул. Следуй за мной. Нам есть о чем поговорить. Горилла дету, двумя кулаками упирающаяся в землю, разогнула правую лапу и приложила ладонь к земле. Раздался треск, и из образовавшейся трещины вылезла большая каменная многоножка. Горилла прыгнула на нее и махнула мне рукой. Я полечу Осторожно возразил я: "Меня насторожило странное поведение мутантов. Зачем, макака приняла атаку на себя? Почему они сейчас все кажутся такими дружными, хотя недавно только так жрали друг друга?" "Как хочешь", пожала плечами Гарила и хлопнула по спине многоножки, та быстро побежала вглубь леса. Я же, найдя взглядом лемурку и Кивун ей, полетел следом.